Глава 9. Он прошел к своему месту во главе стола. Следом за ним, прижимая к груди стопку документов, неслышным шагом подошел Александров Агентов. Он положил перед каждым участником совещания по толстой папке и занял место у стены. «Я отметил, что генерала Ребенко нет, а это означает только одно — он занят более важным делом». Леонид Ильич окинул нас строгим взглядом, брови сошлись в почти непрерывную полосу, лоб прорезала складка, ноздри большого носа были раздуты, а губы поджаты так, что он, казалось, просто выдавил из себя. — Доброе утро, товарищи! знакомьтесь Ознакомьтесь-ка! Открыв папку, я даже не удивился. Мастер еще после концерта пытался выяснить, а зачем это я еду в Свердловск. Но статья... Вот тут мне захотелось рассмеяться. Поторопились они. Ох, поторопились. Начали отрабатывать методичку еще до того, как произошло само событие. Небольшой город атомщиков, начал я читать перевод статьи, в 30 милях от Свердловска охвачен паникой. Наши источники среди жителей городка сообщают о трех взрывах на территории Белоярской АЭС в районе строящегося третьего энергоблока, где готовится пуск экспериментального реактора на быстрых нейтронах. Жители в панике, потому что, предположительно, уровень радиации вырос в несколько раз. Ваш покорный слуга Мастерс попытался проникнуть на территорию городка атомщиков, но был задержан сотрудниками охраны. На территории городка и атомной станции введены дополнительные меры безопасности. Детей в срочном порядке вывозят из городка, Здесь сразу же фотографии автобусов с детьми, которые, скорее всего, едут в пионерский лагерь, и фото явно из старых запасов. Жители стихийно скупают йод, которого на всех не хватает. Во всех аптеках введено ограничение. Продают не больше трех пузырьков в одни руки. Очереди в аптеках, очереди в магазинах. Фото тоже прилагается. Как сообщает первый секретарь Свердловского обкома Ельцин Борис Николаевич, который находился в командировке в Москве, срочно прибыл в Свердловск, чтобы лично руководить спасательными работами. Сразу по прилету он провел совещание с руководством Белоярской АЭС и руководителями силового блока. На совещании присутствовали высокопоставленные функционеры КГБ, в том числе и любимец Леонида Ильича Брежнева Владимир Медведев. Здесь моя старая фотография, я сажусь в Волгу за рулем Николай. Не так давно прогремели атомные взрывы в Хиросиме и нагасаки и Япония до сих пор борется с последствиями. Мы все помним последствия радиоактивной аварии возле городка Паламарес в Испании, когда бомбардировщик Б-52 аварийно сбросил четыре термоядерные бомбы, и одна из них разрушилась. Точно так же франкистский режим в Испании долго скрывал правду о радиационном заражении. Не очень правильно повело себя и командование армии США, которое долго скрывала масштаб аварии и только под нажимом независимой журналистики сообщило, что три бомбы были найдены и обезврежены. Но вот скрыли то, что четвертая бомба была разрушена и произошла утечка радиоактивных материалов в окружающую среду. Здесь фотографии людей на больничных койках с радиоактивными язвами по всему телу Рыба у побережья Средиземного моря, всплывшая кверху брюхом, демонстранты с антивоенными, антиядерными плакатами. Франкистский режим — это наследие фашизма, он мог скрывать правду о трагедии, прежде всего от своего народа. Но представить то же самое в Советском Союзе я не могу, особенно после подписания Хельсинской декларации. Однако это так, ни одна советская газета не упомянула об аварии на Белоярской АЭС. Не было заявлений по радио, телевидение тоже молчит, как и вся остальная советская пресса. Нашему корреспонденту удалось перехватить первого секретаря Свердловского обкома перед его срочным вылетом в Свердловск, куда сейчас не пускают иностранных журналистов. Здесь я публикую отрывок из интервью, которое полностью ждите в следующем номере. «Мистер Ельцин, почему вы так срочно прервали свою деловую поездку в Москву?» К сожалению, дела в Свердловске незамедлительно требуют моего присутствия. Но что произошло в Свердловске? Это как-то связано с событиями на Белоярской АЭС? Пока сказать не могу, на месте разберемся, но новости самые тревожные. Будет ли создан специальный штаб по ликвидации последствий аварий на АЭС? И войдут ли в него представители МАГАТЭ? Безусловно, мы за прозрачность во всем, и прежде всего в ядерной сфере. Здесь я поднял взгляд от перевода статьи и оглядел собравшихся. Эмоции, с которыми читали статью, у всех были примерно одинаковыми. Возмущение и негодование. Ну что ж, продолжим чтение. Далее Мастерс нагнетал страхов. Я попытался пройти на борт самолета, летящего в Свердловск, но был задержан сотрудниками Комитета государственной безопасности. В настоящий момент нахожусь в Москве, где тоже наблюдается ажиотажный спрос на йод и продукты питания. Люди скупают соль, сахар, муку, спички, мыло, крупы. Здесь снова фотографии очередей в магазины. Какая судьба ждет советских людей, проживающих в районе радиационной аварии? Сможет ли Советский Союз самостоятельно справиться с ликвидацией последствий? И способен ли Советский Союз обеспечить безопасность проведения Олимпийских игр? ведь под угрозу будет поставлена жизнь десятков тысяч спортсменов и гостей Олимпиады. Следующей в папке лежала газета с фотографией Сахарова и его большое интервью, данное журналисту французской газеты «Фигаро», точнее, перевод интервью. Оно начиналось эпически. «Мне только что позвонила маленькая девочка из Свердловска, ребенок был напуган, она сказала, что мама ушла на работу и до сих пор не пришла» а папа был вызван на учение и тоже до сих пор не появился. Она сообщила мне о страшной черной туче, которая поднимается над лесом. После этого я попытался связаться с некоторыми учеными в Свердловске, но мне лгут прямо в глаза. Они сообщают, что никакой паники нет, что все работает в штатном режиме. О взрыве на АЭС они даже не слышали. Но я знаю, что это ложь. К нам поступают многие десятки сигналов от неравнодушных граждан. Они спрашивают, что им делать. Я им говорю, чтобы создавали антиядерные группы, запасали продукты питания на случай чрезвычайной ситуации и выходили на площадь с требованием правды. Потому что правда — это наше главное оружие против ядерной угрозы. Дальше я читать не стал, ибо статья Сахарова была просто тошнотворной. «Ну что, прочитали?» Леонид Ильич, до этого постукивающий авторучкой по столу, отбросил ее. «Как красиво все было спланировано! Если бы диверсия удалась и действительно бы рванула, то у наших врагов был бы карт-бланш. Нам бы даже выдохнуть не дали. И кинулись бы стервятники добивать страну». мастерсы заезжали сразу же. <как> Мастерса задержали сразу же, как поступило ваше распоряжение. Доложил Уделов. Ребенка сейчас с ним проводит беседу. Собственно, он и будет сопровождать и его, и других иностранных корреспондентов в Свердловск. Пока же удалось выяснить, что к попытке взрыва Мастерс прямого отношения не имеет. Но вот информацию он получил непосредственно из органов. Кто сливает, сейчас выясняем. Как выясните? «Перебенка свозит его в Свердловск. Вышвырните этого писаку из страны!» Глухо произнес Брежнев и прогремел. «И чтоб духу его больше в союзе не было! Никогда!» Он налил стакан воды, выпил в несколько глотков и продолжил уже поспокойнее. «И теперь Ельцин!» «Вызвать срочно в Москву?» — поинтересовался Александров Агентов — Да, но не срочно. В понедельник с утра пусть подойдет. Леонид Ильич махнул рукой и тут же переключился на Рябова. — Помнишь, Яков Петрович, как я тебе говорил? Как был против назначения этого... Брежнев не смог подобрать подходящий эпитет. Рябов молчал, опустив глаза. Но вот хотел же Колбина вместо себя на Свердловскую область поставить, так Шеварнация его не отпустил. И кто мне Ельцина подсунул, даже не вспомню сейчас. А человек-то с гнильцой оказался. и уверен, что всех с дерьмом смешает, по головам пойдет, лишь бы самому выжить. Подумал он. Я прекрасно его понимал. Сейчас Ельцин будет врать что ему дали неверную информацию, и что он, сломя голову, несся в Свердловск, думая, как спасти людей. И был в таком волнении, что говорил журналистам, думая только о людях. «К кому приезжал Ельцин? Кто с ним общался в Москве? Кто его вызвал? Иван Васильевич, я вас спрашиваю». И Брежнев грозно посмотрел на Капитонова. Капитонов опустил глаза, подумав, — Спасибо Медведеву, напугал меня заранее. Как же хорошо, что я с Ельциным даже разговаривать не стал. — Я его не вызывал. Какие вопросы есть, решаются в рабочем порядке, — отрапортовал, все так же, не поднимая глаз на генсека Капитонов. — В ЦК его мельком видел, но думал, что это вы его вызвали, Яков Палыч. Он посмотрел на Рябова, да так, будто передал тому эстафетную палочку. нет Я его тоже не вызывал. В области все в порядке, промышленность работает, Уралвагонзавод танки выпускает, все своим чередом. Он и в отдел-то промышленности заглянул лишь для того, чтобы забрать корреспонденцию, — ответил Рябов. Может, в общем отделе какие-то вопросы к Ельцину были. — Но Константин Устиныч скоро подойдет и сам все расскажет. Брежнев жестом остановил Рябова. Но предварительно разговаривали, и он сказал, что тоже к Ельцину вопросов не было. но ну, с Ельцином все понятно», — раздался скрипучий голос Ценева. «Пусть Владимир Тимофеевич, как главный участник событий на АЭС, нам расскажет, что же там случилось». Я кратко, по сути, изложил события и продолжил. «И вот тут возьму на себя смелость сделать выводы». Помимо диверсии, уже была заранее подготовлена информационная атака на Советский Союз. Цель — вызвать панику, недовольство партией, правительством и вообще советской властью. Равно как и жизнью в Советском Союзе. — Но здесь наши противники сильно, я хотел было сказать, поторопились, но, ценев меня, перебил. «Обосрались — Обосрались! — громко произнес он и хохотнул. Резко, словно ворона, каркнула ну ну примерно так сейчас нужна максимальная гласность я посмотрел на леонида ильича вы позволите мне внести некоторые предложения договори да уж володя чего уж там брежнев кивнул во первых нужно смонтировать табло с дозиметром в центре свердловска такое же табло на белоярской аэс в центре заречного если ажиотажный спрос на возник Прекрасно. Пусть берут, сколько им влезет. Снять все ограничения. Но по телевидению и в газетах врачи должны объяснить, что чрезмерное употребление йода ведет как минимум к ожогам, не говоря уже о прочих побочных эффектах, таких как раздражение желудочно-кишечного тракта и так далее. Дальше. Было бы хорошо, если бы вы, Леонид Ильич, во время своей поездки в Свердловск разрешили иностранным журналистам снять ваше посещение белоярской аэс и вообще показать что все в порядке ну и остается конечно же академик сахаров тут я сделал паузу окинув присутствующих серьезным взглядом прошу вас не <кх> сразу скажу что не стоит недооценивать вред внутреннего диссидентства Всех ушедших во внутреннюю эмиграцию объединяет фигура Сахарова. Бороться с этим, разумеется, бесполезно и даже вредно. А в данной статье, я поднял лист перевода интервью Сахарова, человек настолько оторван от реальности, настолько уверен в том бреде, который он несет, что этот бред становится заразным, вызывая истерию. Дайте ему возможность высказаться открыто, но проиллюстрируйте его заявление, а он с у рта будет доказывать, что в Свердловске буквально ядерная катастрофа, проиллюстрируйте реальными киноматериалами. Сделайте прямую линию, да так, чтобы каждый желающий мог позвонить. Просто противопоставьте его бред правде людей, которые живут в Свердловской области. Полагаю, этим вы снимете и проблему Сахарова, и при этом не поставите его в позицию великомучника, невинной жертвы и борца за свободу. — Нормально вы предложили опустить его, — хмыкнул Ценёв. — А что? Отличный ход. Поддержал меня у делов. Хотите свободы? Ну так держите, сколько влезет. — Есть только один маленький нюансик. — Сахаров — секретоноситель, — напомнил Ценёв. — Ну, здесь можно проконсультироваться у академика Александрова. Пускай Анатолий Петрович оценит, насколько эти секреты актуальны. Вполне возможно, они давным-давно устарели после того, как Сахаров отошел от реальной научной деятельности и занялся защитой и прав человека. Наука ж не стоит на месте и шагает вперед семимильными шагами. Я посмотрел на Леонида Ильича и продолжил. И в случае успеха диверсии уже сейчас бы было сильное давление наших противников, вплоть до диктата условий, до ввода войск ООН в нашу страну. — Уже пришел запрос в МИД по поводу инспекции МАГАТЭ, — доложил Устинов. — И мы, получав его, сначала ответили вежливым отказом, но теперь после ваших слов, Владимир Тимофеевич, я склоняюсь к тому, чтобы не только разрешить инспекцию, но и самим пригласить директора МАГАТЭ. — Это хорошо, — Леонид Ильич кивнул Устинову. — Будем действовать в этом направлении. Если будет такая необходимость, я даже приму этого Сигварда Эклунда. Тут еще один большой вопрос. Кто же провокацию-то организовал? Устинов повернулся к Уделову. Стекла очков слабо блеснули. Я вот просто не представляю уровня безответственности и безнравственности исполнителей. Но боюсь, что здесь все не так просто. Уделов открыл одну из своих папок. Это многоплановая операция западных служб. Самое плохое, что им подыгрывает кто-то из наших. Хорошо, что успели вывести тело повесившегося начальника арсенала. А он действительно повесился? Нет. Обнаружен след укола и следы сильнодействующего транквилизатора в крови. имело место инсценировка самоубийства. Видимо... Те, кто это делал, не думали, что операция может сорваться и что нам не придет в голову заниматься на фоне взрывов расследованием. Иначе бы они применили что-то, что, что патологоанатомы не смогли бы выявить. Он повернулся ко мне. «Владимир Тимофеевич, я искренне благодарен вам, что вы своевременно указали на возможность сознательного искажения заключения судмедэкспертизы». «А у меня к вам тоже вопрос, Владимир Тимофеевич». Впервые за все время совещания подал голос Машеров. — Откуда у вас появились сведения о готовящемся террористическом акте на Белоярской АЭС? — Петр Миронович, сведений не было, — ответил я Машерову. — Я просто сложил два и два. Учение на АЭС и в то же время Ельцин уезжает из региона. И сведения о том, что он вывез всю свою семью из области считаете это паранойей. Чем хотите, считаете Но я просто почувствовал, что нужно проверить, и не ошибся. Мы не успели подъехать к командному пункту, как обнаружили связанного солдата охраны. И остановили учение в последний момент. А вот проверить, что в рюкзаках у местных диверсантов, это вполне естественно. Значит, вот так. Вы все-таки считаете, что имел место преступный умысел? машеров смотрел на меня с прищуром не стечение обстоятельств ни не несогласованность действий силовых структур необычное наше российское раздолбайство брежнев поднял перевод статьи мастерса и стопку прикрепленных к нему фотографий, тряхнул в воздухе и бросил на стол да о каком раздолбайстве можно тут говорить после этого петр миронович Взрыва на АЭС явно ждали и были уверены, что все пройдет по плану. Вместо меня ответил Леонид Ильич и тут же обратился к Уделову. — Вадим Николаевич, сейчас же организуйте инспекцию Свердловское ОКГБ. — И да, Вадим Николаевич, перетрясите там с головы до ног. — Я тоже съезжу в Свердловск. Но торопиться не надо. А там по обстоятельствам посмотрим, когда удобнее будет. У нас ведь еще пленум на носу. Он посмотрел на Александрова Агентова, который быстро строчил в блокноте. Но с планами мы определились. Продолжил Брежнев. «Ко мне, пожалуйста, вызовите замятина», — обратился Леонид Ильич к Александрову Агентову. — А вас, товарищи, я больше не задерживаю. Вы можете идти и... Еще раз огромная благодарность всем за хорошую работу. Особенно вам, Владимир Тимофеевич. Машеров первым покинул кабинет. Устинов и Рябов остались с Брежневым, обсуждая безопасность объектов атомной энергетики. Уделов с Ценевым тут же направились в кабинет Рябенко позвонить и договориться о встрече с ним. А я проводил Капитонова до выхода из здания. — Иван Васильевич, у меня к вам будет деловое предложение. — притормозил его я на крыльце. — Да все, что угодно, Владимир Тимофеевич, все, что вам угодно, слегка напрягшись за Капитонов. — Давайте-ка пройдемся. И я, взяв его под руку, направился к садовой аллее. Пока мы шли, я изложил ему суть просьбы. Капитонов слушал внимательно. Я ожидал возмущения, ну или того, что он попытается отказаться. Но Иван Васильевич, к моему удивлению, повел себя как настоящий делец. — Ну, это я понял. Но встречный вопрос что взамен? Он посмотрел мне в глаза, впервые прямым, немигающим взглядом. Я усмехнулся, подумав, все-таки ничего не бывает зря. Любопытный Ваня Полторацкий, пока был в теле Капитонова, рассказал мне о всех его заначках. Сейчас эта информация была мне на руку. Что взамен, говорите? Я повернул к даче, рассматривая ветки деревьев, почки на которых даже не собирались раскрываться. Ну, взамен я забуду о шкатулке с деньгами перед зеркалом в вашей спальне. О пачках денег, зашитых в матрас в вашей кровати. О небольшом тыднике за плиткой, в ванной, я тоже не вспомню. Я даже забуду о тех золотых украшениях, что там лежат. И о фотографиях, которые приготовлены для шантажа или самозащиты. Тут уж не знаю, как повернется, но я тоже об этом забуду. При условии, конечно, что вы пойдете мне навстречу.